Ворошилов, Молотов, Микоян и другие. Приехали врачи во главе с министром здравоохранения. Когда мы зашли в комнату, где лежал Сталин с закрытыми глазами, он открыл глаза и обвел нас всех глазами, сматриваясь в каждого из нас. По этому взгляду видно было, что он сохранил сознание, силился что-то сказать и но не смог и вновь закрыл глаза. Мы все с глубокой скорби и печалью смотрели на Сталина, находившегося в тяжелом состоянии. Несколько дней шла борьба за сохранение жизни Сталина. Врачи делали все возможное. Мы, члены Политбюро, все время находились здесь, отлучаясь лишь на короткое время. Когда наступила смерть, Мы 5 марта собрались для составления обращения ко всем членам партии и всем трудящимся Советского Союза. В этом обращении мы выразили глубокие чувства горячии скорби и переживания всей партии и народа. В обращении ЦК Совета Министров и Президиума Верховного Совета сказано: "Ты устало бьётся сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа, Иосифа Виссарионовича Сталина. Вместе с Лениным товарищ Сталин создал могучую партию коммунистов, воспитал и закалил её. Вместе с Лениным товарищ Сталин был вдохновителем И вождём великой Октябрьской социалистической революции, основателем первого в мире социалистического государства, продолжая всемирное дело Ленина, товарищ Сталин привёл советский народ к всемирной исторической победе социализма в нашей стране. Товарищ Сталин привёл нашу страну к победе над фашизмом во Второй мировой войне что коренным образом изменило всю международную обстановку. Товарищ Сталин вооружил партию и весь народ великой, ясной программой строительства коммунизма в СССР. Смерть Иосифа Сталина, давшего всю свою жизнь беззаветному служению великому делу коммунизма, является техчайшей утратой для партии, трудящейся советской страны и всего мира. Обращение ЦК и правительства не только выразило чувство скорби, но и провозгласило важнейшие задачи дальнейшей политики, в которых главным являлась и является незыблемая политика сохранения и упрочения мира, верность знамёни пролетарского интернационализма, борьба за дело мира, демократии и социализма и главное хранить единство партии. Ещё более укреплять связи партии со всеми трудящимися массами, ибо в этой неразрывной связи с народом сила и непобедимость нашей партии. Особенно важным для правильного понимания нынешнего момента является то, что это обращение ЦК и правительства в связи со смертью Сталина было разработанной и принятой единодушно всеми членами ЦК правительства Громадным большинством партии советского народа. Вспоминаю такой эпизод. Вместе с Хрущевым я был включен в комиссию по похоронам Сталина, и вот когда мы ехали в авто с телом Сталина, Хрущев тронул меня за руку и сказал, «Как, Лазарь, будем жить-то и работать без Сталина? Тяжело будет нам». Помню мой ответ. В 1924 году, когда умер Ленин, положение в стране и в партии было под труднее. Долнеп, нет, но наи восстановление разрушенного хозяйства не было ещё завершено. В партии родовались троцкистские и другие оппозиции. А выжили мы да ещё как пошли вперёд, потому что верные ленинизму кадры сплотились вокруг ЦК который повёл партию по ленинскому пути. Если будем твёрдо держаться этого ленинского пути, по которому нас вёл Сталин, мы выживем и будем успешно двигаться вперёд. Хрущёв пожал мне руку и сказал: "Ты говоришь правильно.